Она недоверчиво покосилась на блестевшие части радиатора и вдохнула ноздрями запах бензина. Викторов велел шофера погудеть. Кобыла рванулась было в сторону, но Викторов ее удержал, велел загудеть еще и проехать мимо. Лошадь хотя и беспокоилась, но все же оставалась стоять на месте. Ганна не сводила внимательный глаз, с худощавого лица секретаря райкома и невольно залюбовалась его простой, приветливой улыбкой. Она видела его много раз и в школе, и на собраниях, слышала его голос, но сейчас он показался ей и проще, и лучше, чем в официальной обстановке. Она знала, что Викторов был серьезно болен. Ходились слухи, что его бросила жена. Наверное, «Это очень глупая женщина», — почему-то подумала Ганна. «У человека, пережившего тяжелое личное горе, бывает минута, когда, проверяя себя, он начинает прислушиваться к своему сердцу и вспоминает что-то из прошлого, и вдруг находит, что жизнь еще может быть снова прекрасной». «Чем-то он похож на моего михася прислушиваясь к голосу секретаря, — подумала Ганна и сразу заставил лошадь покориться. И тут же возникла другая мысль. Не сходить ли к нему и не попросить ли устроить на работу учительницы немецкого языка? Ведь недаром я училась в Белостокской гимназии. Значит, в город, угощая Олеся папировской расспрашивал тем временем Викторов. «А как же сеять?» Глядите, пропустите хорошую погоду, земля высохнет, хлеба меньше соберете. — Да я уже трошки посеял, — смущенно ответил лесь а про себя подумал. — Вот сейчас будет тянуть в колхоз. — Много посеяли, да — допытывался Викторов, посматривая на Олесе своими серыми напористыми глазами. Олесь рассказал, сколько он засеял. «Ну, дорогой, так и коня не прокормишь», — прищурился Викторов и рассмеялся. «А вот мы, гляди, сколько засеваем!» Викторов круто повернулся и широко взмахнул рукой на дальние поля, где гусеничные тракторы упорно гудя тащили сеялки «Сеем! Советский Союз большой, хлеба много надо!» «И мы дадим хлеба, дадим!» «Как вы думаете, товарищ магнитский? «Обязательно дадим, и земли будем обрабатывать так, чтобы собирать двойной урожай», — ответил магнитский «А вы, товарищ Седлецкий, верите, что мы дадим много хлеба?» — снова спросил Викторов. «Что ж, с такими машинами можно дать», — подумав, — ответил Олесь. «Вот если бы вы поехали на Кубань, на Украину, в Сибирь, посмотрели бы там, сколько работает машин». «И какой родится хлеб?» «А в Сибири тоже сеют хлеб машинами?» Робко и недоверчиво спросил Олесь, Вспоминая ужасы, которые говорил ему о Сибири Михальске. «В два раза больше, чем в Германии и во Франции вместе взятых», — ответил Викторов. «Ну что ж, до свидания. Передайте привет вашему зятю. Я его хорошо знаю». Уже из машины крикнул Викторов и приветливо помахал Ганне рукой. «Никогда не думал, что это такой простой человек», — садясь в бричку, — сказала Олесь. «А ты-то все время считал, что умнее человека, как юзов Михальский, на свете не существует?» Закутывая от пыли лицо платком, с усмешкой сказала Ганна. «Оно ну его к черту, Михальского!» Никогда я не считал его умным. Откуда ты могла такое подумать? Как будто у отца нет ума. Но ты же хотел, чтобы Владислав был мужем Галины. То не я хотел, а мать того хотела. Олесь сильно хлестнул кобылу, и Бричка снова затарахтела по булыжнику. Ближе к городу дорога становилась все оживленнее, Почти беспрерывно навстречу катили машины и брички.